Глава пятое. Книга. Это что? Шмид недоуменно кивнул на фотографию. Это Лиза? Маргарита подвинула планшет пальцем. Лиза Плотникова, служанка бессмертного. Да, я знаю. При чем тут? Нет, нет, нет, вы не поняли, Леонтий Васильевич! Заторопилась Маргарита. Это та самая Лиза, пропавшая няня Кости Благова. Помните, в записи мамаша упоминала... Как мальчик расстроился от пропажи Лизы, обессмертный потом обещал ее найти. Так вот, это она. Никуда она оказывается не пропадала, а работает служанкой у обессмертного. Давно, четыре года. Сразу после благовых поступила к обессмертному. Час от часа не легче. Ребята притащили ему снимки Лизы, сделанные сегодня утром, и теперь Шмидт пытался понять, при чем тут еще и эта служанка. Он ожесточенно потёр лысину, посмотрел на Маргариту, на молчащего до сих пор Никиту. И что это нам дает? Маргарита просто душно пожала плечами, выжидательно уставившись на Шмита. Я не знаю, что это нам дает вообще. Негромко начал Никита. Маргарита стремительно повернулась к нему. Но в данном конкретном случае очевидно, что у бессмертного есть какие-то виды. Именно на этого конкретного мальчика. Зачем-то ему понадобилось убедить и его, и родителей, что няня пропала. Возможно, чтобы привлечь внимание, возможно, ещё для чего-то. Может из сегодняшнего разговора и стало бы что-нибудь понятно, но Никита замялся. Мы не смогли его записать. Почему? резко вскинулся Шмидт. Потому что сегодня бессмертный провёл сеанс или встречу, не знаю уж как это назвать. Не в офисе. Он сплавил мамашу, а сам повёл мальчика в кафе, угощал мороженым. Да ну! Удивленно хмыкнул Шмидт. Интересно. Никита кивнул на планшет. Маргарита торопливо схватила его, нашла файл и протянула Шмидту. Саму то встречу мы записали, но качество так себе. Извиняющимся тоном произнесла она. Ближе подобраться было нельзя, он бы нас точно засёк. Звука нет вообще. Мы же не знали, что он выберется из офиса. Шмидт напряжённо сощурившись, смотрел, как Бессмертный с Костиком сидят на летней, всё ещё открытой веранде какого-то кафе, о чём-то оживлённо беседуют. Вот им приносят мороженое в вазочках. Вот мальчишка вынимает какую-то книгу из рюкзака, отдаёт Бессмертному. Тот небрежно пролистывает, откладывает, что-то говорит. Потом достаёт из портфеля свою книгу, протягивает Костику. Стоп. Шмидт остановил запись, вернул на несколько секунд назад. Бессмертный сидел боком, портфель стоял рядом у ноги, и когда он вынимал книгу, лицевая сторона была повёрнута к улице, с которой снимали Никита с Маргаритой. Идеальный ракурс, лучше не взять. Что это за книга? Заинтересованно пробормотал Шмидт. Он увеличил снимок, надел очки и всмотрелся в надпись на обложке. Что за чертовщина? Маргарита, вытянув шею, пыталась разглядеть через стол, что так заинтересовало Шмидта. Ну-ка сюда, ребята. Шмидт махнул рукой, призывая Никиту с Маргаритой подойти поближе. Вы что-нибудь понимаете в этом? Стажёры склонились за плечом Шмидта, рассматривая увеличенную надпись на обложке книги, в которую ткнул Шмидт. Похоже на арабский, напряжённо прищурившись, произнёс Никита. Похож, но это не арабский, качнул головой Шмидт. И врит, ну гад, предположила Маргарита. Шмидт опять покачал головой. Он выделил надпись, очистил текст от картинки и загрузил в переводчик. Через пару секунд все трое ошарашенно смотрели на нулевой результат. Что за чертовщина? а задача на, повторил Шмидт. А ну-ка попробуем поисковик. Он загрузил надпись сначала в один поисковик, потом в другой, третий. Раз за разом интернет выкидывал ему горы постороннего мусора, но так толком не указал ни алфавит, ни книгу. Нет такой, констатировал Шмидт. Интернет не знает ни этого алфавита, ни языка, ни книги. А парнишка... Шмидт вернулся к записи, снова включил ее. А порнишка, видимо, знает. Он ведь читает её, нет? Шмидт повернул планшет так, чтобы Никите с Маргаритой было удобнее смотреть. То, что они видели на записи, можно было толковать только одним образом. Костя Благов читал книгу, которую ему дал бессмертный, точнее, пролистывал, задерживаясь ненадолго на тех или иных местах. Может, этот арабаршинна только на обложке, предположила Маргарита. Может там внутри обычный текст? Может быть, пробормотал Шмидт, напряжённо раздумывая. Что-то подсказывало ему, что это было бы слишком просто. В книге явно какая-то загадка, как и в мальчишке, который зачем-то понадобился бессмертному. Так, ребята, решил Шмидт. Придётся вам разузнать об этой книге побольше. Да и о мальчишке тоже. Не хочется мне этого говорить, но Шмидт вооразительно потряс планшетом, на экране которого мальчишка засовывал книгу Бессмертного себе в портфель. Вы чего? растерялась Маргарита. Нам что эту книгу у парнишки из перед что ли? Достаточно будет, если просто снимете, терпеливо пояснил Шмидт. Полистайте книгу, снимите сколько сможете. Завтра почитаем, посмотрим, что за подарки дарит бессмертный. Взлом с проникновением, пробормотал Никита. Маргарита была в восторге, который он не разделял. Но парнишке отец не последний человек в городе. Если что, у нас будут проблемы. Постарайтесь, чтобы не было, внушительно произнёс Шмидт, тяжело поднимаясь. В крайнем случае я вас прикрою, но постарайтесь не доводить. Костя ждал этой встречи все последние дни. Когда Алексей Иванович сказал маме, что никаких особых проблем он не видит, в случае простой, и всё работу можно закончить за пару следующих встреч. Он уже знал, что это не так. Официально, конечно, мама сводит его ещё два раза и на этом всё. Но не официально. Неофициально Алексей Иванович дал ему номер телефона и разрешил звонить в любое время, если Косте что-то понадобится. Если что-то захочется узнать, спросить, обсудить. Его учили, конечно, как вести себя с незнакомыми и реагировать на разные их предложения. Дон и сам всё прекрасно знал. Алексей Иванович, однако же, по его твёрдому убеждению, никак нельзя было отнести к подобным подозрительным типам. Он был загадочным, странным, непонятным, но никак не в том смысле, который вкладывали мама и папа. наставляя его сразу же рассказывать обо всём подозрительном. Прежде всего, Алексей Иванович ни о чём специально не просил и не настаивал. Он не просил Костика молчать об их разговоре. Он не просил его утаивать номер телефона. Костя сам захотел сохранить это в секрете. Ему нравилось иметь при себе, едва ли не впервые, по-настоящему важный и интересный секрет, который может и не секрет никакой. Алексей Иванович вполне мог сам всё рассказать маме. Но пока мама ни о чём его не спрашивала и, кажется, ничего не знала. Она знала, когда второй приём, видела, что сын явно в лучшем состоянии, чем пару дней назад, и это её вполне устраивало. А Костику устраивало, что мама не лезет пока с расспросами, тем более что он и сам толком не знал, что ей рассказать, даже если бы и захотел. Все эти 3 дня Костя боролся с искушением позвонить Алексею Ивановичу. Останавливало его два соображения. Во-первых, следующая встреча всё равно уже послезавтра. Завтра, сегодня. Можно же и потерпеть. Слишком уж по-детски это будет выглядеть, если он позвонит, не прождав и 3 дней. А Костя не хотел показаться совсем уж ребёнком. А во-вторых, он никак не мог толком придумать, о чём спросить. Оказалось, вопросов у него было множество, но когда Костя пытался их сформулировать, один другой ему представлялся глупее, и он лишь запутывался ещё больше. Определённым было одно: Алексей Иванович обещал найти Лизу. Правду сказать, он обещал попробовать, но Костик указал, что для такого человека, как Алексей Иванович, это одно и то же. Он никак не производил впечатления человека, бросающего слова на ветер. от него попробую, звучало так, словно он уже всё сделал. За это обещание Костя и цеплялся, как за что-то единственно конкретное и реально доступное. Это понятно, это может быть, повторял про себя мальчишка, стараясь не думать обо всём остальном. Потому что если думать, если хоть сколь-нибудь серьёзно относиться к словам Алексея Ивановича, придётся допустить, что в его силах предотвратить развод родителей. Этого Костя хотел бы больше всего. Стараясь не признаваться себе, он отчаянно мечтал, чтобы папа вернулся домой, но совсем вернулся, чтобы они с мамой снова стали жить вместе, и они снова втроём ездили бы по выходным в лес на пикники, и где-нибудь в глуши папа сажал бы его за руль, а мама бы притворно сердилась и ругалась. Гостя старался гнать от себя эти мысли и не думать о странном намёке Алексея Ивановича. Он знал, что на прошлой неделе родители подали заявление на развод, что его уже ничто не остановит, и думать об этом только расстраивать самого себя. Лучше не надо. Даже Алексей Иванович тут ничем не поможет. Не поможет, стиснув зубы, убеждал себя мальчишка. Ну а уж что он там говорил про сказки? На третий день мальчишка окончательно пришёл к выводу, что все эти красивые и загадочные миражи Алексей Иванович придумал исключительно в терапевтических целях. Спору нет, звучало всё это впечатляюще и от унылых мыслей отвлекало вполне. И это западало в голову. Все 3 дня Костя не мог перестать думать о странных и неожиданных параллелях, проводимых Алексеем Ивановичем, о его загадочных образах и таинственных намёках. Уж слишком серьёзно он всё это рассказывал, без намёка на какую-либо спасительную ссылку предположен. Приходилось признать, что Алексей Иванович либо обманывал Костика, что не слишком вязалось с первым впечатлением о нём, да и зачем ему это? Либо и тут Костя снова заходил в тупик, потому что поверить в идеи Алексея Ивановича значит поверить в свои фантазии. А ведь с этим как раз он и должен справиться. Ради этого мама и повела его к психологу, который вместо того, чтобы справляться, теперь только потакает. Костя окончательно запутался, разозлился на самого себя, на маму и даже на Алексея Ивановича и решил на следующей встрече прямо и откровенно спросить его обо всём, чтобы он не отделывался загадочными намёками, как в прошлый раз. а честно и просто сказал, что имеет в виду, и где искать в конце концов обещанные им чудеса. И вот он сидит на веранде кафе, куда Алексей Иванович неожиданно предложил сходить, отправив маму по её делам, и ест вкуснейшее мороженое и не знает, с чего начать. Вопросы теснятся в голове, наскакивая и опережая друг друга, а он не может выбрать, какой задать первым. Может Алексей Иванович сам уже начнёт, как в первый раз? Скажи-ка, Костя, как и в первый раз, Алексей Иванович начал так неожиданно, что мальчик вздрогнул. Кошмары тебе всё ещё снятся? Что? Смущённо переспросил Костя. А, нет. Мама, конечно же, рассказала, рассерженно подумал Костя. С другой стороны, последние три ночи он действительно спал так спокойно и крепко, как давно он не спал. Кошмары, тревожившие его в последние месяцы, ушли так незаметно, что он даже не думал о них, пока Алексей Иванович не напомнил. Хорошо, Алексей Иванович улыбался. А ты принёс, что я просил? А, да. Костя брякнул ложечкой о вазочку, полез в рюкзак. Вот. Первый том, который мне Лиза подарила на день рождения. Протягивая бессмертному книгу, Костя подумал о Лизе. Сейчас спросить или потом? Наверное, стоит подождать, пока Алексей Иванович разберется с этой книжкой, зачем-то понадобившейся ему. Бессмертный взял у Костика качественное, прекрасно иллюстрированное издание русских волшебных сказок, загнул в край страниц и медленно пролистал. задерживаясь пару раз на красочных иллюстрациях. Неудивительно, что у мальчишки кошмары. Очень уж выразительными были картинки со сказочными героями и злодеями. Бессмертный усмехнулся, закрыл книгу, положил её на край стола. Откинулся на спинку плетёного креслица, посмотрел на мальчика. Костя доел мороженое, отодвинул вазочку, внутренне собрался, готовясь к разговору. Кажется, сейчас начнётся. Хорошая книга, кивнул Бессмертный на томик. Только ведь это детская версия. Чего? А задачи она переспросил Кости. А что, есть взрослая? Конечно есть. Только вот никто о ней не знает. Почти никто. Почему? Потому что дети вырастают и перестают верить в сказки. И никому не интересно, что там было дальше с Иваном Царевичем и царевной лягушкой, Кощеем Бессмертным и бабой Ягой. В детских сказках об этом ни слова, а до взрослой версии никто не доходит. А где она, Алексей Иванович? поинтересовался Костя. Где эта взрослая версия? Я бы почитал. Бессмертный усмехнулся. Взрослая версия, Костя, потому и взрослая, что предназначена не для детей. Не положено она детям. В библиотеке тебе такой не выдадут. Костя растерянно посмотрел на бессмертного. Но как же, Алексей Иванович, он вдруг сообразил. А вы, вы читали её? Молоденький официант принёс кофе и забрал пустые вазочки. Бессмертный подождал, пока он уйдёт. Конечно, читал, Костя, ответил он, размешивая сахар в чашечке. Откуда бы иначе я знал о ней? Как по-твоему? Костя замер в предвкушении. Ни у кого другого он не решился бы спросить. Ну, Алексей Иванович, кажется, сам подталкивал его к этому. А эта книга, нерешительно начал Костя. Взрослая версия. А она у вас есть? Есть, спокойно ответил Бессмертный и сделал глоток кофе. Костя сглотнул. Он посмотрел на свой кофе, торопливо хлебнул, обжигаясь. А, была не была. А можно мне её почитать? Костя был уверен почему-то, что Алексей Иванович скажет да, но сердце всё равно забилось сильнее. Что-то тут было не совсем правильно. А ты уверен, что справишься? без нажима спросил Алексей Иванович. А, растерялся Костя. Справлюсь с чем? Видашь ли, Костя, во взрослой версии всё немного не так, как в детской. Я бы даже сказал, почти всё не так. Персонажи в ней живут и действуют, э, скажем, не по сказочному. Много там всякого грязного и мерзкого, о чём взрослые стараются детям не рассказывать, чтобы не портить их раньше времени. Ты точно уверен, что хочешь это знать? Но ведь это же сказки. Взрослая версия, Костя, взрослая версия. Елена прекрасная, там немного не так прекрасно, как в твоих сказках. Иван Саревич тебя изрядно удивит. А уж как Кощей стал бессмертным, или почему баба-яга бессмертной многозначительно умолк. Костя понял, что должен прочитать эту книгу, во что бы то ни стало. "Я хочу её прочитать, Алексей Иванович", отважно заявил он. "Можно мне, можете дать мне её почитать, принести в следующий раз?" "Уверен." Ещё раз спросил Алексей Иванович, внимательно взглянув на Костика. Он словно остерегал его, словно давал последний шанс не ввязываться в историю, которая закончится плохо. Мальчишка закивал. Он чувствовал какой-то подвох, но интерес, разожжённый бессмертным, перевешивал все прочие соображения. Ему надо узнать, что там было дальше. Да и в конце концов, что с этого может случиться плохого? Это же сказки. Пусть это взрослая версия, что бы это ни означало. Что ж, бессмертный наклонился, достал из портфеля какую-то книгу. Почему-то мне казалось, что этим всё и закончится. Так она у вас, воскликнул Костя, торопливо отодвигая блюдечко с чашкой и вытирая салфеткой пятно на столе. Бессмертный повёл бровью, протягивая книгу. Костя торопливо схватил тяжелый фолиант, оббитый коричневой кожей с золотым тиснением. Он смотрел только на книгу и не замечал напряженный, не мигающий взгляд бессмертного. Третий мир, прочитал Костя название, проведя пальцами по тисненным золотым буквам. Ух ты, какая тяжелая и старая, видно. А на сколько уже лет у вас, Алексей Иванович? Костя поднял восхищенный взгляд на бессмертного. Он уже успел вернуть себе прежнее спокойное добродушное выражение. Много, Костя, много давно уже. Как я тебе говорил, взрослым не интересны сказки, и мало кто знает про эту книгу. "Да?" рассеянно спросил Костя, осторожно открывая обложку. Первая плотная жёлтая страница была чистой. На второй он прочитал, выведенная на всю страницу: "Девять царств третьего мира". Следующую венчал заголовок Исток начала, под которым шёл чёткий, прекрасно читаемый, но почему-то рукописный текст. Костя с трудом загнул, как Алексей Иванович край страниц, сколько смог захватить, пролистал, отчитывая кончиком большого пальца. Страниц было много, периодически попадались предельно реалистичные, как заметил Костя, цветные иллюстрации. Миркали заголовки Первое царство. Бегство Елены. Четвёртое царство. Война Соловья. Пожар. Девятое царство. Костя бережно закрыл книгу, осторожно положил на стол. Такое сокровище нельзя пролистывать на бегу. Его нужно читать с самого начала, медленно и основательно. Он посмотрел на бессмертного. Так я могу? Могу её взять себе? Немного запинаясь, спросил Костя. Конечно. Для этого я её и принёс. У меня только одна просьба будет. Костя торопливо закивал, заранее соглашаясь на всё. Как ты заметил, это очень старая книга и очень ценная. Обращайся с ней, пожалуйста, аккуратно. Само собой, Алексей Иванович, конечно же, аккуратно, обещаю. Тогда не о чём больше говорить. Клади книгу и пошли в офис. Мама, наверное, уже вернулась. Подходя к офису, Костя кое-что вспомнил. "Алексей Иванович", смущённо начал он. "Вы в прошлый раз говорили про Лизу. Вы что-нибудь узнали?" "Прости, Костя, но Лизу мне пока найти не удалось". Бессмертный придержал мальчика на переходе, кивнув на красный свет. Она как будто действительно исчезла. Впрочем, бессмертный легонько подтолкнул Костика, зашагал через дорогу на зелёный. Ой, что нам может помочь? И в поисках Лизы, и в восстановлении твоей семьи. Что? Костя шел по тротуару, не отрывая взгляд от бессмертного и ничего больше не видя вокруг. Вот это. Бессмертный постучал по рюкзаку. Сейчас ты мне не поверишь, Костя, да я и не требую. Но прочитай эту книгу, прочитай внимательно. И кое-какие ответы на свои вопросы ты определённо получишь а в следующий раз. Бессмертный открыл входную дверь, пропуская вперёд мальчика, который задержался, глядя ему в лицо распахнутыми глазами. В следующий раз мы с тобой это обсудим, если захочешь. Костя добросовестно сделал уроки, поужинал без возражений, доев всё за собой, без напоминаний умылся и почистил зубы. Он умирал от нетерпения, но знал, что сначала надо потрафить маме. Он весь день хорошо себя вёл и рассчитывал, что сегодня вечером она даст ему полежать со светом и почитать подольше. Он опять ничего не стал рассказывать маме о встрече с бессмертным, и это было, пожалуй, единственным не совсем правильным поступком за день, который Костя за собой ощущал. Но успокаивал он себя, надевая пижаму и расправляя постель. Алексей Иванович, ведь сам ей всё разъяснил. Значительный процесс осознания проблемы, обоюдное доверие, улучшение состояния, полная адекватность, за вычетом частностей и деталей, так оно всё и есть. А то, что в конкретное содержание их бесед Бессмертный предпочитал маму не посвящать, то Костя на этом и не настаивал. Мама была вполне довольна, весь вечер ходила в хорошем настроении, болтала по телефону. Зашла к Костику в комнату перед сном, пожелала спокойной ночи. Он безропотно дал себя поцеловать, пожелал спокойной ночи в ответ, и теперь был уверен в наличии твёрдых полутора-двух часов для чтения. Раньше мама проверять не придёт, он слишком хорошо себя вёл для этого сегодня. Костя приподнял подушку повыше, положил тяжёлый фолиант Бессмертного поколения, вздохнул в предвкушении и осторожно открыл. Книгу было приятно трогать: и мягкая кожа обложки, и плотные, вкусно пахнущие листы, и даже рельефные буквы и строчки, по которым приятно было водить пальцами. Костя подумал, что может читать даже на ощупь, настолько рельефными и чёткими были буквы. Он заранее дал себе слово, что будет честно читать с первой страницы, никуда не перескакивая и не заглядывая вперёд в поисках спойлеров. Но это оказалось выше его сил. Слова Алексея Ивановича, что книга как-то ему может помочь, не шли из головы. Как она может ему помочь? И где искать обещанные ответы, пока прочитаешь все эти сказки, а фолиант объёмный, в несколько сотен или даже тысяч страниц, пройдёт несколько дней, сеансы с Алексеем Ивановичем закончатся, и он может потребовать книгу обратно. Костя перевернул книгу, открыл с последней страницы. Он хотел найти оглавление, посмотреть, какие здесь сказки и про кого. Может быть, сразу станет понятно, где что искать. Тут его поджидала первая неожиданность. Оглавления не было. Более того, между последней страницей текста и задней стороной обложки виднелись оборванные корешки. Костя растерянно провёл пальцем по корешкам. Кому и зачем понадобилось выдирать последние страницы книги? И только ли последние? Костя торопливо стал листать страницы, со страхом ожидая где-нибудь ещё увидеть выдернные места. Миркали картинки, заглавия, иногда встречались карты каких-то местностей. Стоп. Костя задержал дыхание. Что-то знакомое мелькнуло в пролиставаемых страницах, чего здесь никак не могло быть. Он осторожно перевернул несколько страниц назад, нашёл зацепившую взгляд иллюстрацию и невольно сглотнул. В просторном зале каменного замка, в кресле перед горящим камином, отблески огня которого падали ему на лицо, сидел худощавый, жилистый мужчина средних лет с густыми седеющими волосами. На нём был чёрный плотный, кажется, камзол Костя не мог подобрать другого слова: с золотым шитьём, чёрные высокие сапоги и золотой перстень с синим камнем на среднем пальце правой руки. Мужчина сидел, закинув ногу за ногу, спокойно кинув холёные белые руки на резные подлокотники высокого кресла и задумчиво глядя в огонь. Рядом с ним, за спинкой кресла, стояла молодая красивая женщина с золотистыми волосами. волнисто спадающими на плечи. Безупречную красоту женщины не портило даже надменное высокомерие, застывшее у неё на лице. Костя было, впрочем, не до женщины и её надменной красоты. Он не обратил внимания ни на огромного волка, лежащего рядом с креслом, ни на чёрного ворона, покачивающегося на золотой трапеции за спиной у женщины. Всё внимание его привлёк мужчина в кресле. Если Костя мог верить своим глазам, то в зале средневекового каменного замка сидел Алексей Иванович в другой одежде, с другой причёской, но это был он. Сходство было буквальным, фотографическим. А если верить подписи под иллюстрацией, то это были Кощей бессмертный и Елена прекрасная.